Циферблат жизни. Самый сильный – тот, у кого есть сила управлять самим собой. Луциан Сенека. Теперь вам надо нарисовать циферблат своей жизни. Циферблат моей жизни рассчитан на 100 лет. 41 год я уже прожил, рабочего капитала осталось 9 лет. В этот период я буду работать, а оставшееся время планирую посвятить служению народу. В частности, буду заниматься общественной деятельностью, благотворительностью и другими делами. Аналогичный циферблат необходимо нарисовать и вам. Главное – определить, сколько у вас рабочего капитала в виде времени, которое вы потратите на активную трудовую деятельность. У меня осталось 9 лет. За этот период я должен закончить формирование идеальной картины своей жизни. То же самое касается и вас. После этого мы будем заниматься совсем другими делами, возможно, не связанными с получением дохода. Поэтому, когда мне предлагают реализовать какой-то проект, я думаю, поможет ли это мне в достижении главных целей моей жизни. И соглашаюсь только в том случае, если это действительно приблизит меня к итоговому результату всей моей трудовой деятельности. Не унывайте, если кто-то, увидев ваш циферблат, усомнится, что вы столько проживете. Это не имеет значения. Важно лишь то, что оставшуюся часть своей жизни вы проживете организованно, продуктивно и добьетесь желаемого результата. Если, прослушав эту аудиокнигу, вы начнете работать над собой, будете совершенствоваться, развивать способности, заниматься самовоспитанием, научитесь управлять временем и достигать поставленных целей, я буду считать, что я свой долг выполнил. Фактически, вам предстоит за оставшийся период жизни разработать и создать систему, которая будет работать и без вас. Не стоит тратить рабочий капитал на банальный труд ради заработка. Надо сформировать источник постоянного дохода, который даст возможность уделять время семье, заниматься любимым делом, путешествовать по миру, общаться с друзьями, заниматься творчеством и не испытывать нужды. Больше всего отвлекает человека от достижения целей нужда. Один из параметров жизни – это деньги, поэтому необходимо обеспечить постоянный приток денежных средств. Не обязательно иметь много денег. Это глупое желание. Надо иметь столько, сколько необходимо для достижения целей и для воплощения в реальность идеальной картины жизни. Когда человек точно знает, для чего ему нужны деньги, они появятся, потому что жизнь справедлива. Когда вы становитесь проводником добрых дел и искренних намерений, сама жизнь начинает помогать вам. Она создает благоприятные ситуации, чтобы у вас все получилось. Ведь у нас нет цели много зарабатывать. Нам нужны деньги, чтобы совершать добрые дела. Поэтому, когда просите у Всевышнего миллион долларов, говорите, на что вы их потратите, на какие благородные цели. Деньги сами по себе вам не нужны. Они нужны для решения определенных задач. Если вы определите и скажете, для чего они вам нужны, сама жизнь начнет помогать вам, она предоставит вам возможности для этого. Когда ваша цель направлена на благо народа и общества, она станет и целью Всевышнего. И тогда Всевышний поможет вам реализовать эту цель, даже если у вас нет ни денег, ни связей, ни необходимых знаний. Поэтому ставьте перед собой те цели, которые могут быть и целью Всевышнего. Тогда он вашими руками будет творить добро и создаст частичку рая на земле. Рай — это место, где люди живут лучше, где справедливость и человечность ценятся выше материальных интересов.